Все зависит от распоряжения Петра Петровича, который, как только осмотрится в Петербурге, тотчас же и даст нам знать. Прощай. Или лучше, до свидания. Обнимаю тебя крепко-крепко и целую бесчетно. Твоя до гроба — Пульхерия Раскольникова. Заодно уж Разумихин взглянул и на конверт. Судя по штампу и пометке, письмо было получено на почтамте еще неделю назад, однако вручено адресату лишь позавчера.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 так что вы не очень к сердцу принимаете, что он вам наговорит. А, впрочем, и махнул рукой, потому что ничего хорошего от предстоящего объяснения не ждал. Петр Петрович, по-видимому, заранее настроившийся играть роль благодетельного посетителя трущоб, ничего этого не предчувствовал и пока лишь испытал легкую неловкость от устремленного на него сверкающего взора Раскольникова, однако отнес эту странность насчет упомянутого нездоровья. Как человек светский, он решился немедленно поправить атмосферу посредством приличного цивилизованного разговора, который сразу все определит и расставит по местам. «Вам верно писали обо мне, ваша матушка Пульхерь Александровна или ваша сестрица Авдотья Романна? Они уже в Петербурге». Хотя я их пока еще не видал, за множеством дел, ибо прибыл несколько ранее, начал он приятнейшим тоном, но, не получив никакого ответа, осекся и даже несколько переполошился, предположив, что вследствие какой-нибудь почтовой неисправности письмо не дошло.